Сто пятьдесят шестая ночь. Когда же настала сто пятьдесят шестая ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что Абу Аль-Хасан простился с Али-Ибн-Бекаром, и тот сказал ему, «О, брат мой, не оставляй меня без вестей». И Абу Аль-Хасан отвечал, «Слушаю и повинуюсь». А затем Абу Аль-Хасан ушел». и, придя в свою лавку, открыл ее и стал поджидать вестей от Шамс-Ан-Нахар. Но никто не принес ему ничего. И он провел эту ночь в своем доме, а когда настало утро, он встал и отправился к дому Али-Ибн-Бекара, и, придя к нему, нашел его на постели. Его окружали друзья, и врачи были подли него, и каждый из них прописывал ему что-нибудь и щупал ему руку. Когда жабу Оль-Хасан вошел, И Али увидал его и улыбнулся, и Абу Аль-Хасан поздоровался с ним и спросил, как он поживает. Он просидел у него, пока люди не вышли, и потом спросил его, что все это значит. И Али ибн Беккар отвечал, распространился слух, что я болею, и мои друзья прослышали об этом. И у меня нет силы, которая помогла бы мне встать и ходить, чтобы уличить во лжи тех, кто считает меня больным. Я все время лежу здесь, как ты меня видишь. и мои друзья пришли посетить меня. Но видел ли ты девушку, о брат мой, и слышал ли от нее какие-нибудь вести? «Я не видел ее с того дня, как расстался с ней на берегу тигра», ответил Абу Аль-Хасан. И потом он сказал, «О брат мой, берегись позора и оставь этот плач». «О брат мой, я не владею собою», ответил Али ибн Беккар, а затем он произнес, «О брат мой, я не владею собою», На кисти её есть то, чего я достичь не мог. Рисунок на коже рук, он стойкость сломил мою. Стрелы своих глаз она страшилась для рук своих. И вот облочил их в кольчугу сплетённую. И руку мою взял врач, не зная, и молвил я: "Поистине в сердце боль. Пусти ж мою руку ты". Кричит она призраку, что был и ушёл от нас. Аллах, каково ему? Прибавить и скрыт не смей. Сказал он, он был таков, что если бы жаждал он, и крикнула б ты не пей, не стал бы он пить тогда. И тут пролила она с нарциссов жемчужины, на розы и в пурпур -пур рук вонзила градина крят. И окончив свои стихи, он сказал, «О, Абу Аль-Хасан, мне послана беда, от которой я был в безопасности, и нет мне отдыха лучше смерти». И Абу Аль-Хасан ответил ему, «Потерпи». Может быть, Аллах тебя вылечит. А затем боль Хасан ушёл от него. И отправился к себе в лавку и открыл её, и просидев лишне много, он увидел, что Тани Вольница подходит к нему и приветствует его. И он ответил на её приветствие и, взглянув на неё, увидел, что она идёт с трепещущим сердцем, озабоченная, и на ней видны следы горести. Приют уют тебе. Как поживает Шамсан Нахар, спросил он. И невольница ответила: "Я расскажу тебе, что с ней". "Но в каком состоянии Али ибн Бикар?" И Абу аль-Хасан рассказал ей обо всём, что было, и чем завершилось его дело. И невольница печалилась, и огорчилась, и вздыхала, удивляясь этим делам, а затем она сказала: "Моя госпожа в ещё более удивительном состоянии. Когда вы отправились и ушли, я вернулась, и моё сердце трепетало за вас". И мне не верилось, что вы спасетесь. А вернувшись, я нашла мою госпожу, лежащую в беседке, и она не говорила и не отвечала никому. А повелитель правоверных сидел у ее изголовья и не мог никого найти, кто бы ему рассказал о ней, и он не знал, что с ней случилось. А она пролежала без памяти до полуночи. И потом очнулась, и повелитель правоверных спросил ее, что случилось с тобой, о Шамсан-Нахар, и что тебя постигло сегодня ночью? И услышав слова халифа, Шамсан Нахар поцеловала ему ноги и воскликнула: "О повелитель правоверных, да сделает меня Аллах выкупом за тебя". Меня охватило нездоровье, и огонь вспыхнул у меня в теле, и я лишилась чувств из-за моих страданий и не знаю я, что со мной было. "Что ты ела сегодня днём?" спросил халиф. И она сказала: "Я позавтракала чем-то, чего никогда не ела". А затем она сделала вид, что стало сильнее. И приказала подать чего-нибудь выпить и выпила. И после того попросила царя вернуться к веселью. И царь сел на своё ложе в беседке, и помещение было приведено в порядок, и когда я пришла к ней, она спросила меня про вас. И я рассказала ей, что я с вами сделала, и повторила ей стихи, которые сказал на прощании Али ибн Биккар. И она заплакала украдкой и приумолкла. А потом халиф сел и приказал одной из невольниц петь, и она произнесла Клянусь, не сладка мне жизнь, когда удалились вы. О если бы знать я мог, как вам без меня жилось, и слёзы мои теперь могли бы и кровь быть. Коль плакали вы по мне слезами обычными. И услышав эти стихи, моя госпожа упала на скамью без памяти. И шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.